Вот и здание Пушкинской библиотеки. Мы миновали вахту, сообщив, что желаем записаться. Вахтерша, древняя бабулька в огромных очках, делающих ее похожей на сову, не производила впечатления человека, который может поведать что-то конкретное. Я решила начать расследование с зала каталогов. Здесь мы обнаружили молоденькую библиотекаршу, миловидную девушку с русыми волосами, забранными в хвостик, в длинной пестрой юбке. Я кивнула Виктору Владимировичу, и мы вынули свое удостоверение продемонстрировали их девушке «Чем мог быть полезно?» испуганно спросила та. «Нас интересует один человек. Сытин Алексей Анатольевич», сообщила я. «Отчество нашего подозреваемого входило в предоставленную Жене Босенковым информацию. Он записан у нас в библиотеке?» «Не факт. Но поскольку точно мы сами не знаем, что он у вас вчера делал, то, может быть, вы проверите список своих посетителей?» Девушка вздрогнула, кивнула, выдвинула ящик с карточками и принялась рыскать в нем. «Сытин, сытин», — бромотала она. «Вот, есть такой. Действительно, он вчера к нам заходил». «Что он заказывал?» «Подшивки газет за последний месяц». «А потом вернулся и заказал подшивки за предыдущий месяц». «Все это мне представлялось совершенно непонятным». «А можно нам посмотреть эти газеты?» «Можно». Библиотекарша удалилась в соседний зал. «Мы терпеливо ждали». «Чертовщина какая-то», — бромотала я. «Да». «Так же озадаченно промолвил мой клиент». Вернулась библиотекаша с газетами. — Где вам будет удобно их просматривать? — спросила она. — За ближайшим столиком. Мы расположились за ближайшим столиком и принялись читать подшивки. Ничего интересного я не заметила. Я искала фамилию Сытина. Мне казалось, что Алексей проверяет, нет ли в газетах такого, что помогло бы нам вывести его на чистую воду. Конечно, я не представляла себе до конца ситуацию, и предположение мое было, как говорится, из области пальцем в небо. Одна подшивка, другая, третья. Все тщетно. К тому же я подозревала, что бесполезно искать Бог весь что. Уж сам-то Алексей наверняка прекрасно представлял, что ему нужно. В этот момент в зал кто-то вошел. Мы с Виктором Владимировичем рефлекторно обернулись. Какого же было наше удивление, когда мы увидели в дверях Алексея. При нас он улыбнулся. «Здравствуйте. По моим следам идете?» Библиотекарша недоуменно глядела на нас. Ни я, ни Светин не знали, что ответить. А я вот подшивочки, которые вы сейчас изучаете, еще раз просмотреть хотел бы. Внутри меня все вскипело. Я из последних сил старалась держать себя в руках, дабы не выйти из себя. Молча стиснув зубы, я принялась вручать Алексею подшивки по одной. «Благодарю вас», — ответил тот. «Спасибо», — сказала я библиотекарьше. «Мы еще заглянем». Библиотекарьша не ответила. «Мы вышли на улицу. Мое состояние можно было назвать бешенством». «Что вы об этом думаете?» Задала я почти риторический вопрос клиенту. Все это не просто так. Да.